Шеллер Михайлов. Очерк творчества. Начало долгой, почти сорокалетней литературной деятельности Александра Константиновича Шеллера, подписывавшего свои многочисленные произведения стихотворные и прозаические псевдонимом А. Михайлов, пришлось на знаменитые в русской истории 60-е годы XIX -го века. Это был период реформ. Надежд, духовного подъема, веры в будущее. Отмена крепостного права придала 60 яркую оптимистическую окраску. Она исчезла быстро. На Россию снова обрушилась политическая реакция. Трагична судьба крупнейших деятелей 60-х годов Чернышевского, Добролюбова, Писарева. Делалось все, чтобы их идеи, их произведения были забыты. Но это не удалось. Продолжали творить Некрасов и Салтыков Щедрин, появлялись новые демократически настроенные писатели, поэты, критики. Масштабы дарований были разными, но одно объединяло их – стремление сохранить память о великом наследии шестидесятых. Не всегда верно понималась суть сохраняемого наследия, интерпретации деятельности Чернышевского, Добролюбова, Герцена, Писарева, иной раз была упрощенческой, лишенной осознания подлинно революционного смысла, но субъективно преобладало желание честно и самоотверженно притворить демократические идеи в жизнь, сделать их достоянием следующих поколений. Одним из тех, то навсегда сохранил верность шестидесятым, был Шеллер Михайлов. Он не принадлежал к революционному направлению в движении шестидесятников, но просветительская программа, которую несло его творчество, делала его писателем честного направления, писателем-демократом. По свидетельству мемуариста, уже в преклонных годах Шеллер Михайлов встретился с кем-то из знакомых, и между ними состоялся следующий весьма красноречивый диалог. — А вы все, Александр Константинович, так же по-прежнему горб гнете во имя шестидесятых годов? — Да, я по-прежнему все еще честный человек, — сердито ответил Шеллер. Фаресов Александр Константинович Шеллер. Биография и мои о нем воспоминания. Санкт-Петербург, 1901 год, страница 164. До самого конца он оставался в русской литературе представителем шестидесятых, по своей любви ко всем униженным и забитым, по своей вере в разум человека и его волю. Не только как писатель, но и как социальный тип Шеллер Михайлов неотделим от этого времени. Выходец из мещанства – Человек, живший умственным трудом, он писал, надеясь на преобразующую силу литературы. Не достигая больших художественных высот, он и в самом деле оказался полезен. Современники, особенно молодежь, читали его произведения чрезвычайно охотно и много. Об этом сохранились прямые свидетельства. Шеллер имел огромное и, безусловно, благотворное влияние на широкие слои публики, констатировал известный историк литературы Венгеров в начале 20 века. Отчеты провинциальных публичных читален показывает, что и до сих пор Шеллер очень читается. Венгеров. Очерки по истории русской литературы. Издание второе, Санкт-Петербург. 1907 год. Страница 106. Что же привлекало в нем? Вероятно, то, что всегда несли в себе его книги. Верность добрым идеям. Лесков. Собрание сочинений, Том 11. Москва. Гослитезда. 1958 год. Страница 463. Александр Константинович Шеллер. Родился 30 июля, 11 августа 1838 года в Петербурге. Его отец Константин Андреевич Шеллер, эстонец, мальчиком был привезен в Петербург и отдан в театральное училище, после окончания которого служил в оркестре. Вскоре он оставил театр и стал, как деликатно пишется в немногих работах о его сыне, придворным служителем. Если отбросить деликатность ради точности, то следовало бы сказать, что отец будущего писателя стал придворным слугой. Но Константин Шеллер обладал большим врожденным чувством собственного достоинства и не стыдился никакой работы, если она была честной. Духовная стойкость отца, его умение выполнять свой долг без надрыва и упреков в судьбе и окружающем, Рассудительность и всегдашнее спокойствие служили для его сына примером достойной самоотверженно прожитой жизни. Отдельными чертами личности отца писатель наделил многих из лучших персонажей своих произведений. Мать Александра Константиновича была в противоположность отцу, человеку простого происхождения, связанной родством с русской аристократией. Елена Федоровна, урожденная Адамович, происходила из обнищавшей дворянской семьи. Вполне разделявшей взгляды мужа на труд, она сама вела свое бедное хозяйство и подрабатывала шитьем. Воспоминания Шеллера Михайлова о матери проникнуты нежностью. Русская литература XIX века посвятила женщине немало страниц, немало произведений. Сами слова «русская женщина» стали обозначением любви, искренности, чистоты, жертвенности. Шеллер Михайлов не был исключением. Женская доля, ее горести и радости изображается им со всегдашним сочувствием, будь то служанка Наташа в нашей первой любви, или девушка из богатой семьи в беспечальном житье. А в романе «Гнилые болота» он создает подлинный гимн женщине. Гимн навеянные размышлениями о женщинах, подобных его матери. Трудовых мещанских семей, таких как семья Шеллеров, десятки тысяч обитало тогда в Петербурге. Для того, чтобы понять некоторые стороны и особенности творчества Шеллера Михайлова, не будет лишним остановиться на том социальном, экономическом содержании, которое должно быть в данном случае вложено в понятие «мещанская семья». Для нас сейчас мещанство – это определенный подход к жизни, узкий, идейный и общественный кругозор, мелкие, главным образом, собственнические интересы. Во времена же Шеллера Михайлова под мещанством понималось прежде всего особое сословие горожан низшего разряда. Мещане, как и крестьяне, подлежали солдатству и состояли в подушном окладе. Основную массу мещан составляли ремесленники. Отец Шеллера Михайлова, например, чтобы подработать, занимался еще и столярным ремеслом. Труден был мещанский быт, не раз описанный Шеллером Михайловым в романах и повестях, отраженный в его стихотворениях. Пьянство мужчин, забитость или, напротив, распущенность женщин, беспризорность детей – Однако семья Шеллеров, не отличаясь от других, уровнем материальной обеспеченности, сильно отличалась нравственной атмосферой, в ней царившей. Именно в семье будущий писатель получил ту моральную закалку, которая помогала ему всю его дальнейшую жизнь. Биографы Шеллера Михайлова, особенно Фаресов, отмечали также своеобразную роль, которую сыграла в формировании личности Шеллера Михайлова его «Бабушка по матери». Аристократические претензии, ей присущие, мечты о том, что внук сумеет войти в благородное общество, внесли, по мнению Форесова, не только разлад в душевную жизнь писателя, но и придали трагический характер его восприятию действительности и своего места в ней. Форесов так и называет одну из своих биографических работ о писателе «трагизм Шеллера». Исторический вестник, 1901 год, номер 4, страница 163-197.